глава 52 мозговой штурм 16 августа 2280 года коперник 3 крепость суворов 20 часов 51 минута утром меня разбудил стук в дверь глянув на старинные часы ходики на стене показывающие 715 утра Я с наслаждением потянулся. Юлька уже проснулась и сварила кофе, и приготовила завтрак. Вкусно пахло гренками и жареной ветчиной. — Нет, у нас не было того, чего вы все ждали. Мы просто всю ночь проспали в обнимку. А до этого долго говорили. Да и не могло быть по-другому. Уж больно тема к сексу не располагала. Киричанская приняла известие стоически. Ни один мускул даже на лице не дрогнул. Хотя я знал, что эта загадка ее тоже беспокоит. Чувствовал я себя намного лучше. Вот только совесть мучила. Не хухры-мухры. Ведь гостайну разболтал. Ай, ладно. Будет, что будет. Пусть разжалуют. Буду служить под Юлькиным руководством. Андрей, одевайся, нас Седов срочно вызывает. Нас? — Да, нас, — подтвердила она, надевая кобуру со сверчком на пояс. За дверью терпеливо ожидал Неупокоев. Он был старше меня на три года и служил теперь в комитете. До этого оставался непременным участником всех наших шалостей. Вот только Минина недолюбливал. — Привет, Миша! — Доброе утро, товарищ штабс-капитан! С улыбкой поприветствовал меня старый товарищ, садясь в миникар, вместо водителя. — Ой, да ладно! — махнул я рукой, запихивая в рот кусок ароматного поджаристого хлеба. Будто мы вместе со старой водокачки не прыгали и аккумуляторы с машины директора не скручивали. — Не помню такого, Андрей Александрович! — ухмыльнулся Миша, давя на газ. — Добрались быстро. Вот только привез нас поручик не в кабинетке Евгению Ивановичу, а в военную лабораторию ту самую, где мы с Сикаме бой устроили. Охраны снаружи стало еще больше, а вот в коридорах гвардейцы теперь не стояли. У дверей замерли комитетчики в черных кожаных плащах и с перунами наперевес. Мы оказались в небольшом круглом зале, о существовании которого я даже не подозревал. Белый потолок, белый пол, белоснежные стены. Ну, в общем, все, как я не люблю». Слишком эта стерильность напоминала больницу и палату, в которой я столько раз гостил за последние месяцы. За круглым столом в удобных креслах сидели Минин, выспавшийся и отдохнувший, Блинов, подмигнувший мне, Немов, с кислым выражением на лице и посматривающий каждую минуту на часы, тетя Анфиса, все еще бледная, с тросточкой, которую раньше носил Гамов. Вова Максимов, чувствовавший себя здесь явно не в своей тарелке. Да и его ангар -то, ой, как далеко. Плаксин, скрестивший руки на животе и крепко сжавший губы. И басмач. Да-да, он тоже был здесь. Задрав подбородок, танкист по своему обыкновению пощипывал курчавую черную борду. Почему-то только не было Сласникова. Только усевшись за стол справа от Минина. Я увидел в углу на стульчике еще одного человека. Почему не заметил его раньше? Потому что он был настолько невзрачным, незапоминающимся, что, отведя от него взгляд, через пару секунд ты забывал, как тот выглядел. На скуластом худом лице, обтянутом чуть желтоватой кожей, туда-сюда бегали живые глаза странного сине-зеленого цвета. «Кто это?» — спросил я Юлю, наклонившись к ней. Киричанская, как мне показалось, незнакомца знала. Это Кирьянов. Он раньше, еще до отлета Анны, возглавлял уголовный розыск колонии. Я там почти год проработала, пока поняла, что не мое. Мужик противный, въедливый, но профессионал своего дела. Слышал я об этом первый раз. Да и уголовного розыска теперь у нас не было. Всем занимались военные, в том числе и расследованием немногочисленных преступлений. «Товарищи офицеры!» — произнес Блинов, поднявшись и взглянув на дверь, из которой вышли Седов и Борисович. Командир гвардейцев был, как всегда, предельно собран и, печатая шаг, смотрел себе под ноги. А вот Гамов в первую очередь взглянул на меня, потом на Юльку, снова на меня и подсоков языком покачал головой. Правда, сделал он это не с угрозой, а скорее как учитель в школе. Однако холодный пот на лбу у меня все равно выступил. Все это не игрушки, в конце концов. — Не бойся, ты же ему жизнь спас, — успокоила Юлька, сжимая мне пальцы рукой. Когда все сели на свои места, Седов вытащил из нагрудного кармана комбеза обыкновенные узкие очки и, водрузив их на переносицу, взглянул на какой-то документ в своих руках. «Товарищи офицеры, все, о чем мы сейчас будем говорить, является государственной тайной...» Громовой голос заметался под сводами помещения. «Я не собираюсь пугать вас последствиями, но дело настолько серьезное, что проболтавшегося сразу будет ждать высшая мера наказания. Знаю, что специально вы этого делать не будете, но случайностей тоже нужно избегать. Надеюсь, понятно». Все согласно кивнули, а Седов, обведя взглядом сидевших из-под сползших на носочков, продолжил. «Все вы в курсе того, что Куницын и Минин обнаружили во время испытаний вертолета? Думаю, прекрасно понимаете, что гражданам колонии об этом пока знать не следует, ибо это может серьезно повлиять на их психологическое состояние, результатом чего станет ослабление обороны. А нам сейчас этого не надо». Сидевшие за столом снова дружно закивали. «Нам с вами одновременно и легко, и сложно. Легко, так как мы никого не потеряли во время отбытия корабля. Сложно, потому что ответственность лежит на нас нешуточная. Она будет на нас давить, искушать, провоцировать, но мы справимся, и не с таким справлялись». На этот раз каждый из присутствующих задумался о своем — И, выждав небольшую паузу, дабы дать собравшимся переварить информацию, Евгений Иванович продолжил. «Сейчас мы оценим боевую обстановку, а потом начнем совместно думать над принятием того или иного решения. Любое мнение учтем, высказываемся, не стесняемся, но помните, что результаты наших решений повлияют на жизнь всей колонии». Голографический проектор в центре стола ожил, и зажужжал. Он был точной копией того в зале совещаний, только маленький. Седов кратко доложил боевую обстановку и поведал нам о том, что Секаме все еще за стенами, что их не менее 12-15 тысяч, но подкрепление к ним пребывать перестало. За последние недели они понесли огромные потери от удачных действий пилотов-шагоходов, работы вихрей и подразделения басмача. Танки вообще оказались очень эффективным оружием — Ибо были мобильны, несли на себе достаточно мощное вооружение, а к перегреву, как роботы, расположены не были, а значит, бой могли вести дольше. Вот тебе и оружие 20 века. Затем на экране побежали цифры, раскрывающие результаты работы технических служб и служб снабжения. Все колонки заканчивались голубыми цифрами, что значило постоянный прирост производимых материалов. также, показали, что за последние три месяца в колонии родилось 84 ребенка, а скончалось 42 колониста. Проектор мигнул, и перед нами возник коллаж, состоящий из изображений Старостина, Гайнуддинова, шамана Сикаме с посохом, того самого туземца, с которым Толик сражался здесь в лаборатории, медальона, перенесшего к нам диверсионную группу, лучевой винтовки синекожих и фотографии сережек Настиган. — А теперь о загадочном, — взял слово Борисыч, поднимаясь со своего места и неторопливо двигаясь вокруг стола. — Давайте все непонятное разделим на несколько групп. — Группа номер один — Сикаме. — Лично мне непонятно, откуда они взялись на нашу голову. Почему их так много и зачем они так легко отдают свои жизни? — Это точно, — согласился Блинов, — будто сбежались к нам со всей планеты. — Лично я не пойму, почему их проворонила разведка. — Они что, глубоко под землей прятались? — добавил Немов. — Разведку проводили в ЭС Империи, и мы, конечно, можем допустить возможность определенной безалаберности или даже преступную халатность. — Но зачем? — спросил Борис, разведя руками. — Есть же протокол, которому следует. — Поэтапный, последовательный. Отказ от одного из этапов повлечет невозможность проведения следующего. Технологии, кстати, позволяют обнаружить жизнь даже под землей. Если бы наши противники прятались в каких-то пещерах, их бы все равно обнаружили. — Так что, они прилетели сюда, что ли? — раздраженно произнес Плаксин, забрасывая ногу на ногу. — Да на чем они прилетели бы? Они же дикари! — спросил Александра Ивановича Немов. И вообще не понимаю, что им от нас надо. Столько лет все было спокойно, и вдруг — здрасте, гости дорогие!» «Они вообще приспособлены к жизни на Копернике?» — обратился Максимов к тёте Анфисе. «Да, вполне», — пояснила Говорова. «Коперник — планета земного типа. Тераформирование было проведено, чтобы сделать среду комфортной для нас и произвести замену и вытеснение местной флоры и фауны. Уж больно она здесь агрессивная». — То есть прилететь они не могли, — уточнил Минин. — Теоретически, возможно, все что угодно, но уровень их развития явно родоплеменной. Вождизм, шаманизм в наличии — это показали все исследования и наблюдения. — А как вам такой контраст? Копья, мечи и стрелы, и вдруг лучевые винтовки, — возразил ученый Блинов. Тетя Анфис некоторое время молчала, а затем, проведя пальцами по поверхности стола, словно проверяя его на наличие пыли, ответила, «Может быть, они учатся». Посмотрели на нас и использовали доступные технологии. В конце концов, посохи-то они используют давно, об энергетических кристаллах знают. Опять же, к ним могло попасть оружие убитых гвардейцев, тех, что у генераторных. Кстати, амулеты... Позволяющий перемещать группы противника, — это тоже набор кристаллов. Ответом ей было молчание. Многие нахмурились, пытаясь осмыслить сказанное ученой. Борисыч обошел еще раз вокруг стола, а затем, убедившись, что сказано больше ничего не будет, сказал. «Многое неизвестно, да, но я хочу поговорить про группу номер два». «А что там у нас?» — на правах старшего перебило особиста Плаксин. «Тактика Сигаме и их осведомленность о нас. Согласитесь, тут вообще что-то непонятное. Они просто тупо бросаются на стены наших людей, оказавшихся за периметром, что вполне укладывается в предполагаемый нами их уровень развития. Согласны?» Я так же, как и все остальные, кивнул. — Конечно, они способны и на засады, и на маневры. Тут спорить не о чем. Даже иллюзии пусть создают. Гамов встал за моей спиной. Но вот ряд точных удачных операций, проведенных против нас, мы отрицать не можем. — О чем вы, товарищ полковник? — впервые заговорил Басмач. — Прорыв через давно законсервированный туннель 4 июня. Потом 30 июня возле школы. Затем 8 июля они телепортировались в нужное место прямо напротив электростанции. «Нападение на больницу», — напомнил Минин, сделав глоток воды из стоящего на столе стакана. «Нет, нападение на больницу давайте пока оставим. А вот диверсия здесь, в лаборатории, — это тоже звено в этой цепи», — пояснил особист. «Они слишком много о нас знают», — мрачно резюмировал Седов. «Да, я согласен». И ответ может быть только один — у них есть кто-то, сведущий в делах колонии. — Вы опять думаете о моих парнях, пропавших возле четверки? — с беспокойством спросил Блинов Гамова. — Это возможно. Но не только. Никто из гвардейцев о подземном складе не знал, — отрицательно помотал головой тот. — Его копали в строгой секретности, прятали там контрабанду. «Инокентий Павлович, кто мог быть в курсе контрабанды и кто, по вашему мнению, в ней участвовал? Я знаю, что вы начинали расследование, но не успели его закончить». Сидевший в углу Кирьянов почмокал губами и приятным голосом ответил. «Я всегда подозревал троих. Замоначальника колонии по снабжению Тюлина, долгие любовницы и странные знакомства на земле, его помощницу Сорокину». Их связывал не только интим, но и некоторые мелкие нарушения. И пан Крухина. Начальника космопорта обернулся к бывшему начальнику уголовного розыска Плаксин. — Я Илью Викторовича 20 лет знаю. Не может быть. Кирьянов кивнул, а затем, смешно воздев глаза к потолку, сказал. — Знать это не значит не подозревать, Александр Иванович. Без начальника космопорта всю эту аферу с контрабандой было бы просто не провернуть. Про найденные бланки забыли? А они, между прочим, номерные. Да и хорошего человека можно заставить сделать гадость, будто вы не знаете. Готовый разразиться спор, оборвал Седов. То есть, предположительно, эти трое могли знать о складе и выдать его местоположение Секаме? Ответом ему была новая порция молчания. — Борис, они все улетели на Анне? — Да, Саша. Неформальное обращение полковников друг к другу перед подчиненными меня удивило. Я переглянулся с Юлькой и Мининым. — А еще не забываем про сверчков, которыми были вооружены нападавшие на больницу гвардейцы, — напомнил Басмач. — Если наши все на месте, может, это те, что были на корабле. — А может, это оружие из очередного тайника? — задал беспокоивший меня вопрос Максимов. — Не исключено, — согласился Гамов. — Так Анна что, не улетела? — вскинулся снова раскрасневшийся от волнения Минин. — А где находились на момент отлета Тюлин, Сорокина и Панкрухин? Эти слова прозвучали, словно гром среди ясного неба. Все удивлённо обернулись к Юльке, сидевшей рядом со мной. «Ну, — Но умница, просто умница! — зааплодировал Кирьянов в своем углу. — Зря ты у меня работать не осталось. Для Борисыча это, конечно, не было неожиданностью. Правильные вопросы и он задавать умел, а вот для остальных — да. Порочек, они все были командированы ко второму куполу. Работа там заканчивалась, и нужно было многое сделать. Да и улетала та часть колонистов, которая работала именно там. Вы же знаете. Разгадка отлета находится во втором куполе, произнес я вроде бы как для себя любимого, но услышали мои слова все. — Мы также думаем, Андрей, — кивнул Седов. — Но вот по документации, которая у нас на руках, Выходит, что до окончания работы было еще две недели, а это нашу версию немного подмывает. Колонисты должны были жить внутри корабля, ведь системы жизнедеятельности внутри все еще не активировали, а если Анна улетела, то и тайна вместе с ней. «Может быть, документы врут», — предположил Максимов, пристав от волнения. «Может, сроки сдвинулись?» Все загомонили и даже начали перекрикивать друг друга. «Давайте на время остановимся здесь и перейдем к третьей группе», — успокоил сидящий особист «Нападение на больницу?» — догадался я. «Верно. Но здесь многое нам известно. Старостин и Гайнуддинов попали внутрь вместе с Сикаме 8 июля и прятались на техническом этаже. У них была возможность и подслушивать, и следить за окружающими. Беспокоит меня только их состояние» и операция, которая превратила их в послушных болванчиков. — И непобедимых противников, — добавил Толик. — Андрей их своим протезом колотил, а им хоть бы что. — Да, и это тоже Анатолий. Анфиса допила воду из своего стакана и словно на лекции произнесла. Модель операционного вмешательства показала, что проколы — в коре головного мозга, повлияли не только на поведение гвардейцев, но и на их физическое состояние, в частности, невосприимчивость к боли и постоянную выработку адреналина, что делало их сильнее и быстрее. — Разве постоянная выработка адреналина не убила бы их? — удивился Плаксин. — Совершенно верно, Александр Иванович. Еще бы сутки, двое — и все. — Капец! — сказал Минин. — А синякожей в лаборатории, которого майор застрелил? Ему тоже была сделана такая операция. — Пожертвовали своим? — А чему ты удивляешься? Они своими каждый день жертвуют, — заворчал Немов. — Ну, то в бою, а тут так. — Ну, ведь операции одной мало. Нельзя заставить выполнять приказы только с помощью хирургического вмешательства, — снова не в бровь, а в глаз спросила Юрка. — Верно, — согласилась Анфиса. — Нужна еще работа со специалистом, отвечающим за формирование поведения. Например, человек, который владеет гипнозом. — Роль гипноза не преувеличиваю, но после такой операции, стирающей часть вашей памяти и индивидуальности, можно заполнить пустующее место с помощью внушения. — Например, придумав врага, — подсказал Гамов. — Совершенно верно, — кивнула женщина. — Объяснить ненависть потерей близких. Может, они потому и не искали встречи с семьей. — А где им взять такого специалиста? — А такой человек у нас в колонии был, — почти торжественно объявил Гамов. — Профессор медицины, Генрих Иванович Бергольц. Гипноз был его хобби много лет. — Дайте угадаю, — ухмыльнулся Минин. — Он тоже улетел на Анне.